«свойственный всем животным и растениям». Кроме того, он хотел найти организм, который считался бы неинтересным с точки зрения ритмической активности. Если бы удалось показать, что даже такой организм обладает ритмами, тогда существование аналогичных ритмов в более активных с этой точки зрения организмах было бы несомненно вероятнее. Картофель удовлетворял обоим требованиям. Одним из показателей физиологической активности картофеля, как, впрочем, и любого другого организма, является уровень обмена веществ. Браун проводил свои эксперименты в условиях постоянной темноты, так что фотосинтез исключается, а обмен ограничивался очень медленным окислением, которое сопровождается поглощением кислорода. В качестве экспериментального материала он использовал вырезанные из клубня картофеля короткие цилиндрики с одиночным глазком сверху. В темноте из этого глазка развивались бледные болезненные ростки, но поскольку цилиндрик содержал большой запас питательных веществ, жизнь такого ростка какое-то время поддерживалась даже в герметически закрытом контейнере. Если Суини измеряла объем кислорода, выделяемого при фотосинтезе, то Браун измерял объем кислорода, поглощаемого при дыхании. И в том и в другом случае дело касалось ничтожно малого количества кислорода. Приходилось вести утомительно долгие наблюдения за еле заметными изменениями показаний очень чувствительных приборов. Преодолев все трудности эксперимента, Браун открыл поистине удивительные ритмы. Помимо ожидаемого строгого 24-часового ритма обмена веществ, он обнаружил, Нерегулярные колебания, связанные с изменениями атмосферного давления. Более того, оказалось, что кусочки картофельных клубней могут на два дня опережать показания барометра, даже тогда, когда находятся в герметически закрытых контейнерах. Чтобы прийти к такому заключению, ему приходилось изо дня в день следить за скоростью обмена веществ у картофеля по объему поглощаемого кислорода, а затем сравнить изменения скорости обмена с изменениями атмосферного давления. Вот как он сам пишет об этом. Результаты месячного изучения ритма обмена веществ в картофеле представлены. Обратите внимание на то, что картофель изменяет скорость своего обмена веществ обратно пропорционально изменению атмосферного давления, но опережая его в среднем на два дня. И действительно... Все живые организмы, изучавшиеся в нашей лаборатории в течение последних трех лет, от морских водорослей до крыс, обнаруживали способность предсказывать изменения атмосферного давления обычно на два дня вперед. Кроме того, Браун установил четкую зависимость между уровнем обмена веществ и временем месяца или года. Измерив скорость обмена веществ у манящего краба, он показал, что суточный ритм животного меняется обратно пропорционально интенсивности падающих на Землю космических лучей. Поистине удивительные вещи открыл Браун в этой дотоле неизведанной области. Эксперименты Брауна позволили ему предположить, что на биологические ритмы воздействует какой-то геофизический фактор. Подозрение, естественно, пало на магнитное поле Земли. Браун удалось показать, что морские улитки...